Пришедший извне. Перемены. Все меняется. То, что казалось нам незыблемым, однажды становится другим. Все, кроме этой странной военной базы. Изначально страннику казалось, что в этих стенах замерло само время, настолько все вокруг ощущалось затхлым и вторичным. Но после недавних событий парень начал подозревать, что это здание изменчиво и непостоянно. Оно словно живое. Буквально несколько минут назад он блуждал по этим коридорам и наблюдал картину полного запустения и разрухи. Сейчас же, когда они шли по коридорам базы, здание приняло свой изначальный вид. Стены снова были как новые. Полы из бетона, с потолка не осыпалась штукатурка. Ее там вообще не было. И еще со стен пропали рисунки. Странник не знал, куда они направлялись, но подозревал, это была комната управления. Сопровождавший их рядовой заметно нервничал и все время посматривал на Странника и Стимсона. Парню казалось, что они шли уже достаточно долго, и, по его соображениям, они должны сейчас оказаться перед комнатой для допросов. Однако коридор ведущий ведущей комнате резко свернул в другую сторону. Странник мог поклясться, что пару минут назад здесь никакого поворота не было. Ведь он пришел именно отсюда. База меняет свое расположение в пространстве. Мы идем в комнату допросов, спросил парень, опережающего его на пару шагов полковника. В центр наблюдения, на ходу ответил тот. Что произошло? Странник еле поспевал за широким шагом Стимпсона. О чем ты? спокойно спросил полковник, не сбавляя шаг. После того, как я вырубился, сработала сирена и начался отсчет до инцидента. «Вы же говорили, что оповещение не работает, полковник!» Не унимался странник. Полковник замедлил шаг. Он некоторое время молчал, видимо, обдумывая свой ответ. Потом произнес. «Ну, как видишь, когда близок выброс, система оповещения запускается!» После этих слов он остановился и обернулся к страннику. «А как ты выжил?» Полковник посмотрел страннику прямо в глаза. «Я...» — растерялся парень. «Если честно, я не знаю». Вот и я не знаю половины того, что здесь происходит. Мне ясно одно. Как только в тебя выстрелили, и ты упал на пол, начался отсчет. Только в этот раз, без каких-либо последствий». «А каковы последствия выброса?» При этих словах странник уловил затравленный взгляд рядового. Он посмотрел на полковника с явным страхом. «Ничего такого, с чем мы не смогли бы справиться», прокашлявшись произнес военный. «Перед тем, как найти вас, я видел, как изменилась база». Продолжал настаивать на своем странник. Будто состарилась и эти странные рисунки на стенах. Лицо полковника не выражало никаких эмоций. Однако на мгновение в его глазах промелькнуло что-то. Оно было похоже на смесь волнения и... надежды. «Давайте сейчас сосредоточимся на актуальных проблемах, а эту беседу оставим на потом». С этими словами военный развернулся и продолжил путь. Миновав еще несколько поворотов и коридоров, эти трое оказались перед дверью. Табличка рядом с дверью гласила «Центр наблюдения». Дверь была закрыта на кодовый замок. Полковник набрал комбинацию, странник запомнил цифры – 74 736. Последовал щелчок, и дверь открылась. Мужчины вошли в помещение. Оно представляло собой полукруглую комнату с возвышением в середине. На возвышении находился длинный прямоугольный стол. На другом конце располагалась панель с кучей мониторов. У мониторов стояли люди. Практически все они были одеты в желто-черные костюмы. Все, кроме нескольких. Среди этих нескольких была та, что стреляла в странника. Капитан Бакскар. Увидев ее, странник напрягся. Обогнув стол, полковник направился к мониторам. Парень последовал за ним. Присутствующие в комнате одновременно оглянулись. «Что он здесь делает?» — услышал странник разгневанный голос капитана. Женщина целилась в него из пистолета. Полковник и странник замерли на месте. «Я же... Ты должен быть мертв!» Неподдельное удивление в голосе. Странник сразу это почувствовал. Она и вправду надеялась, что устранила парня. Ей движет страх, но совершенно иной. «Этот страх отличается от того, что испытывают остальные». «Капитан, немедленно опустить оружие, это приказ!» — раздался жесткий голос полковника. «Иначе я вынужден буду применить меры к вам!» «Но, сэр!» «Быстро!» Этот голос не терпел никаких возражений. Полковник заградил с собой странника. Капитан колебалась. Ее разрывало от противоречий. В помещении повисла тяжелая пауза. Странник почувствовал изменения в окружающей среде. Воздух будто стал гуще. Появился шепот. Он не должен рассказывать, они не могут узнать. Зазвучали слова в голове парня. Женский голос повторял их снова и снова. Окинув взглядом присутствующих, странник понял, что все они молчат. Но голос в голове продолжал настойчиво повторять. Странник поймал взгляд Бокскар и понял. что она повторяет эти слова, но произносит их про себя, в своих мыслях. Он слышал ее мысли. Шепот начал нарастать. После воскрешения он мог слышать мысли капитана. Возможно, не только ее, но и всех присутствующих. Он не должен рассказывать. К нему пришло осознание того, что капитан Бакскар боится вовсе не его, а того знания, что может скрываться внутри. «Капитан, еще раз повторяю, если вы не сложите оружие, это будет расцениваться как неподчинение приказу и предательства», настаивал на своем полковник. Странник осторожно вышел из-за спины Стимсона и медленно приблизился к Бакскар. «Не скажу», — спокойно произнес он, глядя ей прямо в глаза. В ее глазах появилась растерянность, руки задрожали, она медленно опустила пистолет. Присутствующие облегченно выдохнули. Шепот исчез. «Спасибо, а теперь заберите оружие капитана», — последовал приказ Тимсона. «Для ее же блага и отведите в камеру для наказаний. Нам здесь не нужны подобные инциденты впредь». Пока полковник отдавал приказы, двое солдат подошли к капитану и забрали у нее пистолет. Она подчинилась. Далее они уже собирались вывести ее из комнаты, но вступился странник. Он обернулся к военному и произнес. «Послушайте, Стимсон, мне кажется, что ей лучше остаться. Как специалисту. Это было просто недоразумением. Она пыталась вас убить», — ледяным тоном произнес Стимсон. «Да, и ей это не удалось. Все здесь на пределе. Я вижу это и знаю, что нужно работать сообща. Достаточно того, что вы забрали у нее оружие. Теперь она не опасна». Полковник молчал. Он обдумывал сказанное. «Ну хорошо, пусть остается, наконец проговорил Стимсон. «Но это последний раз. В следующий раз отправитесь на губу». Эти слова были обращены к Бакскар. «Мы готовы к изъятию», — раздался из динамика голос одного из солдат. «Вывести изображение на экран», — приказал Стимсон. На четырех экранах тут же появилось видео, передававшееся, скорее всего, с нагрудных мини-камер. Повсюду было темно. Лишь свет на грудных фонаря освещал небольшие участки местности. Странник практически сразу узнал это место. Он стоял там совсем недавно, у обрыва кратера. «Мы у кратера», — доложил старший группы. «Видим внизу какое-то движение». Лучи фонарей устремились вниз. «Всем приготовить оружие к бою». Послышались звуки снятия автоматов с предохранителей. Судя по изображениям со всех четырех камер, солдаты целились в центр ямы. «Что там?» — задал вопрос полковник. «Пока ничего конкретного. Там явно кто-то или что-то есть, но оно не реагирует на нас». «Спускайтесь и досмотрите дно, лейтенант!» — приказал Стимсон. «Есть!» Люди у мониторов наблюдали за приготовлениями к спуску. Как на лейтенанта надели страховочный пояс, который привязали к страховке. Солдат начал спуск. Все ниже и ниже, пока, наконец, не оказался на самом дне. Внизу царил туман. «Здесь очень холодно», — доложил лейтенант. «Плохая видимость из-за тумана». «Продолжайте», — скомандовал полковник. Изображение двинулось в самую гущу тумана. Лейтенант шел медленно, постоянно озираясь по сторонам. Изображение раскачивалось из стороны в сторону — Слышно было тяжелое дыхание военного. Туман заполнил все окружающее пространство. Странник пытался высмотреть хоть что-то в этой белесой дымке, но так и не смог. «Какой же огромный этот кратер!» Вдруг страннику показалось, что в тумане мелькнуло несколько силуэтов. Но никто, казалось, этого не видел, в том числе и лейтенант. «Стойте!» — вслух произнес странник. Лейтенант замер на месте. присутствующие уставились на парня я кажется что то видел что недоуменно обратился к страннику полковник правее не обращая на вопрос внимания продолжил странник все обратили свои взоры на экран лейтенант повернулся правее и направился в ту сторону где странник увидел силуэты свет фонаря выхватил высокую и худую фигуру вы видите это полным удивление голосом спросил лейтенант «Так точно, мы видим», — подтвердил полковник Стимсон. Прямо напротив военного в кратере находился старик с длинными и спутанными волосами и седой густой бородой. Из одежды на нем была только набедренная повязка из каких-то лохмотьев. Изображение осторожно приблизилось к старику и обошло его по кругу. «Вы слышите меня?» — обратился лейтенант к старику. Тот молчал и не двигался. но при этом следил за всеми движениями солдата. Кожа старика была очень бледной и сморщенной. «Он не реагирует», — доложил лейтенант. «Ладно, доставьте его на базу, там разберемся», — приказал Симпсон. «Есть!» «Но, сэр», — подала голос капитан, — «он может быть опасен». «Если мне понадобится ваше мнение, я спрошу», — холодным тоном произнес полковник. «А ты молодец, странник, увидел его». Обернулся он к парню. «Только видел я не его, а кого-то другого». Но вслух этого не произнес, а лишь кивнул.